Глава десятая. Как отпустить пришлось? Почему? Негодовала я мечать по кабинету Кирьянова. Она ж его сообщница. Знаю, но доказать ничего не могу. Вновь попытался вдолбить мне очевидное Володя. Она-она прочь отрицает, что знает этого человека. Он, как ни странно, тоже. Фамилии у них разные. Что муж и жена? Нигде не зафиксировано. Что я могу сделать? Одних наших слов тут недостаточно. Ну не знаю. Но ведь можно как-то доказать и ее вину? Не унималась я, нервно вышагивая по кабинету. Можно, только для этого ее тоже нужно взять с поличным. А мы еще даже выпытать, куда эта парочка краденые вещи дела, не можем. Что уж о другом-то говорить? Кулишова меня вечером убьет. Наконец, перестав бегать и приземлившись на стул, вздохнула я. Она только пару часов назад радовалась, что вор наконец пойман. С утра отдала мне половину денег, а вторую на отрез отказалась, сказав, что ее вещи все пока не найдены. Ну и ж матиара, усмехнулся Кира. Я знал, что все так и получится. Она ведь ещё раньше тебя успела в отдел прибыть. Мы даже вынуждены были её в камеру пустить. Ты себе не представляешь, как она там орала. Чего-чего, это-то я как раз представляю. Не раз на себе испытала. В свою очередь улыбнулась я. Ну и что теперь будем делать? Мне нужны те самые вещицы, что у мадам Кулишовой выкрали. А они уже давно могут быть на другом конце планеты. Иначе вторую половину честно заработанных денег я не получу никогда. А я, между прочим, потратилась на этом дельце не шуточно, от не только платье до салона, чего стоит. Поэтому мне просто обязательно нужно доказать, что Светлана соучница Каляна, а не человек с улицы. Обеими руками за, но просто ничего не могу предложить? Разведя руки в стороны, вздохнул Киря. Как никак, а ты у нас спец по части того, как вывести преступника на чистую воду. Вот и придумай. Придумай, придумай, вздыхала я, вертя в руках карандаш. Мне теперь что, следы за ними выискивать, проверяя, куда ходили, а куда? Отпускай, решительно выдала я после минутной паузы, потому что меня уже осенила интересная мысль. Кого? Сдвинул в брови и вопросительно уставившись на меня, переспросил Кире: "Светлану, конечно, пояснила я и принялась одеваться. Медлить мне не хотелось. Что ты еще задумала? Не желала отпускать меня без объяснения Володя. Раз уж нельзя ничего доказать и признаваться сама она не желает, придется дать ей возможность вернуться к прежним делам. И уж тогда-то я ее и возьму." Думаешь, она попытается смыться со всеми наворованными драгоценностями? Начал догадываться, что я имею в виду Киря. Не думаю, уверенно твёрдо ответила я. Дама эта не так проста, как кажется. За её ангельским нравом скрывается совершенно другое лицо. Но и двуличие до добра не доводит. Не став больше ничего спрашивать, Киря отдал ребятам приказ отпустить Светлану, а я тем временем Выпросив у одного из его мальчишек, знакомых мне по последнему захвату, машину, приготовилась последовать прямо за Алмазной Лиди. Светлана Рогова вышла из отделения, огляделась по сторонам и, гордо вскинув голову, пошла в сторону остановки. По дороге она часто оборачивалась, словно чувствоя, что за ней может вестись слежка. Когда же наконец оказалась на остановке, Вскочила в первый из подошедших автобусов, и я поняла, что сейчас она начнёт кататься по городу, чтобы точно убедиться, что за ней нет хвоста. Естественно, что если я буду следовать за каждым автобусом, то она меня быстро засечёт. Надо что-то придумать. Я взяла свой телефон и позвонила Гарику. Он мне очень обрадовался и сразу заворковал: "Красавица моя!" Как там те камешки, что я принёс, помогли? А этот тип на тебя не клюнул? А это был вовсе и не тип, а его леди, усмехнулась я и не став более ничего пояснять, тут же спросила: "Можешь оказать ещё одну услугу? Когда ты перестанешь задавать мне этот глупый вопрос, Танюша? Что там у тебя? Говори прямо. Нужно обеспечить мне смену машин." Я сейчас веду слежку. А объект попался уж очень пуганый, так что нужно менять машины. Может, одну, а может даже и две. Поможешь устроить без разговоров, куда подогнать? Мгновенно откликнулся Папазян. Я пояснила, где приблизительно думаю пересесть на новый транспорт, и поблагодарив Гарика, отключила сотовый. Потом ещё с полчаса помоталась по городу за Светланой. то и дело пересаживающеся на разные виды транспорта. Затем пересила в очередную машину Гарика и продолжила преследование. Подозрительная Рогова никак не желала поверить, что к ней никого не приставили, а потому каталась, сама не зная куда и зачем. И лишь через 2 часа гонка, кажется, надоела ей самой, и она решила наконец отправиться домой. Поймав такси, Она покатила в сторону Фрунзенского района. Я пыталась не отставать, но в то же время и не высовываться, чтобы меня не заметили. Такой вот цепочкой мы и добрались до дворика, в котором должна была, скорее всего, находиться Светина квартира. Отпустив таксиста, Прикмахерша вновь тщательно осмотрелась и, не заметив никого и ничего подозрительного, поспешила войти в один из подъездов. Я осталась на улице, зная, что и так смогу определить её квартиру, как только в ней зажжётся свет. Время-то уже было вечернее, а зимой, как известно, темнеет рано. Так и получилось. Где-то минут через 6 на втором этаже в одном из окон включилась настольная лампа. Я вышла из машины, достала сигарету и закурила. Увидеть меня из окна Светлана не могла. так как меня закрывало дерево, а вот мне её окно и дверь подъезда были видны отлично. Что же предпримет Рогово? Кромешная тьма накрывала собой город всё плотнее, и уже лишь в редких окнах оставался включённым свет. Жители города уже спали, бодрствовали лишь любители ночных сериалов, а также те, кому было недосна, как, например, моей подопечной Она все еще не выключила свою лампу, но и не включила большой свет, наверняка занимаясь сбором вещичек и намереваясь отбыть из города. Я терпеливо ждала, что же последует дальше. То курила, то просто сидела в машине и грелась, а порой даже прохаживалась неподалеку, чтобы немного размяться и саму и не свалиться в объятия Марфии. Наконец свет в окне погас. И я тут же поспешила спрятаться. Из подъезда вышла Светлана. Несколько минут постояла на крылечке, всматриваясь в ночнойу темноту, а потом бодрым шагом пошла к центральной трассе. Я села в свою машину и, заведя ее, поспешила выехать на дорогу. Рогова к тому моменту уже успела тормознуть машину и теперь куда-то направлялась. Не потерять ее из виду мне удалось лишь потому. Что кроме её девятки, на данной полосе дороги никого не было. Как я и думала, машина поэма наи Светланы направилась в сторону вокзала. Я попыталась прикинуть, взяла ли девушка с собой краденые вещи или же предпочла захватить лишь деньги, а украшения просто перепрятала в доме, надеясь за ними вернуться потом. Так и не придя к какому выводу, я решила положиться на обстоятельства. и выяснить всё по ходу дела. Наконец показался вокзал. Света вышла из машины, протянула шоферу деньги и быстрым шагом направилась внутрь здания. Я тоже покинула свою машину и чтобы не засветиться в своей приметной шубке, вывернула её наизнанку. Благо, подкладка в ней напоминала плащовку, а в той темноте, что царила вокруг, вряд ли кто-то обратит внимание на страноватые боковые швы. В таком вот почти маскировочном одеянии я и вошла в помещение вокзала, ища глазами Светлану, а та уже вышагивала в сторону камер хранения. Так, значит вот где они хранили свои краденые вещички. Стало быть дома их не было. На тот случай, если нагрянет облава. Ну и пусть берет свое добро, а я ее тут подожду. Решила я и остановилась у одного из ларьков. И в той части здания, где находились камеры хранения, выход был только один, а потому волноваться, что моя наводчица куда-то исчезнет, не стоило. Но я совершенно упустила из виду, что в той же части здания находились ещё и туалеты. Вот ими-то, кажется, и воспользовалась Света, чтобы переодеться, так как когда я уже заволновалась, что её долго нет, и выбежала в коридор моей подопечной, там уже не оказалось. Чёрт, куда она могла деться? Я спохватилась и бросилась к туалетам, без церемоно опачерёдно распахивая настиж кабинки. Результатом было недовольное ворчание какой-то бабульки. И это всё. Куда же проскочила? Здесь ведь нет второго выхода. Не доумевала я, Быстро прокручивая все варианты, какие только можно было придумать в подобной ситуации. И тут до меня вдруг всё дошло. Ещё стоя у ларька, я обратила внимание на то, что цыганочка, вышедшая оттуда, как-то странно покосилась на меня. Это вполне могла быть переодетая Светлана. О, Боже, значит она меня всё-таки засекла, обречённо подумала я. Ну, поскольку медлить было уже нельзя, иначе девушка успеет уехать, я побежала в том же направлении, куда несколько минут назад удалилась эта цыганка. На ходу я окидывала взглядом помещение, высматривая пуховую шаль и длинные юбки. Пара цыганок мне и в самом деле попались, но явно не те. Неужели упустила, испугалась я? Нет, не могла она так быстро спрятаться. Ведь уверена, что я её не узнала и теперь уж точно не найду. Может, она берёт билет, предположив, что Светлана стоит у касс, я поспешила к ним. И в одной из очередей действительно увидела знакомый силуэт. Цыганка света, как ни в чём не бывало, расплачивалась с кассиршей, беря у неё билет. Вот ты и попалась, голубушка, обрадовалась я и, отойдя к выходу,ждала. Когда Света направится к нему, теперь уж деваться ей и действительно некуда. Биглянка и в самом деле подходила к выходу, и завидя меня, притормозила. Но так как я сделала вид, что не узнала ее и принялась шарить взглядом по толпе, она решила, что сможет спокойно проскользнуть мимо, потому и направилась к двери, поплотнее завернувшись в шаль и опустив взгляд в пол. Едва она оказалась рядом, я резко развернулась и, схватив её за руку, произнесла: "Ну и куда же ты теперь одна без мужа собралась?" Рогова моментально сообразила, что разоблачена, и не стала открещиваться от муженька, а лишь буркнула: "Не твоё дело. У вас ведь против меня всё равно ничего нет. Сами отпустили". "Ну так это мы тебя пару часов назад отпустили". А теперь вот в нофе решили взять. Пройдём-ка со мной, осмотреть твои пожитки, Велина. Врёшь ты всё, попыталась выдернуть у меня свою руку Светлана. Где у тебя понятия, что вы мне предъявить можете, если только что отпустили? Твои действия незаконны, агрессивно пёрла она напролом. Да ты, оказывается, не такой уж и профан в законах, и даже знаешь о правах граждан. Сделав удивлённое лицо, заметила я: не специально ли кодекс уголовный изучала? Рогова презрительно фыркнула и вновь попыталась отделаться от моей цепкой хватки. Отпусти, не то сейчас закричу. Ну и рискни, мне как раз помощники требуются, да и свидетели, что ты ворованные вещи при себе имеешь, согласилась я. Рогова сразу притихла, сообразила что уже привлекла к себе внимание посторонних, которые, раскрыв рты, уже давно смотрели в нашу сторону. "Ну, давай, осматривай", гордо вскинув голову, произнесла Светлана, неожиданно сменившая агрессию на наигранное безразличие. "Нюхай ещё и ко чёртова. Не думаешь же ты, что я тебя прямо тут трести стану?" усмехнулась я. "Пошли" Не спрашивая более о согласии мошенницы, я почти поволокла её в комнату, где производились досмотры подозреваемых и не вызывающих доверия личностей. Там, конечно же, было несколько ментов, но с ними я быстро обо всём договорилась, показав свою лицензию и сославшись на Кирю, который в курсе, что я занимаюсь расследованием одного дела, для которого мне очень нужно проверить эту леди. Де они стали выяснять подробности и предоставили мне свой кабинет на время, а сами отправились покурить. Я завела Светлану в комнату и велев ей сесть на стул, принялась проверять её сумки. Всё их содержимое я просто вываливала на стол и тщательно перетрясала и ощупывала. Никаких пакетов и свёрток не попадалось. Закончив с осмотром одной сумки, я взялась за другую. успев при этом поймать брезгливый взгляд Светланы, посылаемый в мою сторону. Это меня слегка задело, и я еще энергичнее взялась за поиски краденного. Но, увы, ничего. Куда же она все спрятала? Не с пустыми же руками намеревалась смыться, иначе зачем было устраивать столько заморочек, опасаться слежки, переодеваться? Вот именно. Я резко повернулась к Роговой. На женщине было надето столько всего, что она напоминала капусту, а уж юбки. А ну-ка, снимай всё это, приказала сама, удивившись ледяному тону. В глазах Светланы мелькнул испуг, с которым она всё же быстро справилась, потом нагло усмехнулась и ответила: "И не подумаю, у меня через 5 минут автобус. Я и так опаздываю. Ничего, я тебе потом не только автобус Но и личное такси устрою. Правда, до да, отдела и лишь в один конец. Сизвила я и повторила свою просьбу. Здесь холодно, попыталась действовать иначе хитрая девчина. Ничего, не замёрзнешь. Или ты предпочитаешь, чтобы я тех ребят кликнула, так они тебя с радостью до трусов разденут? Стоит лишь попросить. Рогова что-то злобно прошипела, но я не смогла понять, что именно. Хотя и догадывалась, а потом всё же начала медленно снимать с себя верхние вещи. Сначала она сняла пуховую шаль, рассыпав волосы по плечам, потом стянула и полушубок. За ним последовала какая-то кофта с рукавами, блузка, пара юбок, ещё какие-то мелочи. В конце концов, роговая осталась передо мной в одной юбке и тонкой рубашке. Это я снимать не буду. Мне своё здоровье дороже. Ответила Анна на мой немой вопрос. Да и не требуется, откликнулась я, перешагнув через разбросанные по полу вещи и направилась к ней. Та моментально отшатнулась. "Что ж ты так испугалась?" схватив её за руку, спросила я. Думала я, удовлетворюсь осмотром тех вещей, что ты сама сняла. "Нет, не за тут и меня держишь", резко задрав подол длинной нижней юбки, Я почти тут же обнаружила пришитые к ней снизу два мешочка, сорвав их одним движением, я довольно хихикнула. Ну вот, теперь можно и о такси поговорить. Одевайся, что застыла? Обратилась я к почти синей от злости Светлане. Она стояла не жива, не мертва, лишь зло сверкало глазами. Потом вдруг резко рванулась вперед и, замахнувшись, бросилась на меня. Я едва успела увернуться и только чудом не получила кулаком в глаз. Но тут же сразу среагировала на очередной бросок и пнула её коленом в живот. Светлана отскочила, но как ни странно, от боли не свернулась, а вновь устремилась на меня. По девять её ловкости я невольно замешкалась и не успела среагировать на новую атаку и оказалась на полу. Теперь мне стало ясно, Что рогового не только хитра, но еще и сильна, неплохо дерется, а потому пришлось собрать все свои силы и усилить оборону. Перекатившись по полу на живот, я оказалась сверху. Теперь уже Света лежала затылком к полу, ей такое положение явно не нравилось, а потому она, извиваясь змеей, попробовала выбраться из моих тисков, но не имея навыков противодействия крепкому захвату, затихла. Не дёргайся, попыталась успокоить я её, но поняла, что мои слова не действуют на Рогову. Вынуждена была самую малость приложить её головой об пол. Рогова потеряла сознание, и у меня появилось немного времени на передышку. Не став ожидать, когда противница придёт в себя, я вскочила на ноги, отыскала свою сумку, вынула из неё наручники и быстро защёлкнула их на руках Светланы. Теперь она не представляла опасности. Подобрав с полу мешочки с ворованными вещами, я заглянула в один из них и заметив там пару знакомых мне вещей, поместила всё это добро в свою сумку. Придя в себя, Рогова начала постановоть. Не поддаваясь на её уловки, я рывком поставила женщину на ноги, усадила на стул и позвонила Кирьянову, чтобы он приехал ещё за одним преступником. Тот, конечно, не ожидал от меня сигнала, тем более в такое время. Но всё же пообещал, что прямо сейчас прибудет в отдел. Заезжать за девушкой он напрочь отказался, сказав, что я и одна вполне справлюсь с этой задачей, и не зачем ему тратить время на ненужную работу. Я с этим согласилась и, позвав ребят, попросила их помочь девице одеться. Сама же, чтобы не любоваться на это занимательное зрелище, вышла в коридор и стала ждать. Через некоторое время ребята вывели мне мою преступницу, которая была мрачнее тучи. Я молча взяла её за плечо, поблагодарила мальчишек и повела орогову к своей, вернее, гариковой машине. Усадив её рядом с собой, пристегнула вторыми наидиными у Попозяна в машине наручниками к дверце и только потом села за руль. В салоне было темно. Так как утро только ещё зарождалось, а потому я включила свет, не особо доверяя этой даме. Всю дорогу она сидела тихо и даже не поднимала глаз. Это меня и настораживало, так как я не знала, что у неё на уме и на что ещё она может решиться. Впрочем, об этом думать мне пришлось недолго, так как на одном из поворотов дверь с её стороны открылась, и девушка резко выпрыгнула из машины. Наручники же, которыми были скованы её руки, валялись на сиденье, а вторые, которыми я приковала её к дверце, остались висеть на ручке. "Стерва!" вскрикнула я, совершенно не предполагая, что и Светлана знакома с тем, как следует вскрывать замки. Выскочив из машины, я бросилась догонять преступницу. Девушка бежала очень быстро. Обувь и одежда позволяли ей набирать скорость. Мне же мешало всё, начиная от тяжёлой шубы и кончая высокими сапогами, которые я не успела сменить на другие. Словно почувствовав это, рога врезака свернула с дороги на сугробы и побежала по ним. Я едва не взорвалась от злости, понимая, что если кинусь следом, то просто увязну в снегу. Пришлось бежать по дороге, делая огромный крюк. Всё равно, ведь где-то света должна выбраться на притоптанный участок. Так и получилось. Когда сугробы перед домами закончились, дальше пошла очищенная от снега территория. Уж тут-то я совершенно позабыла про свои каблуки и набрала скорость. Расстояние между мной и Светланой начало сокращаться. Понимая, что тут я её всё равно догоню, и нет надобности загонять себя, Рога врезка остановилась и обернулась ко мне. Она явно была намерена драться. защищая себя. Увы, давать ей такую возможность я не собиралась. А потому выхватила из сумочки пистолет и наставив его на Светлану, сказала: "Всё, кончай дурить, иначе хлопну". Пообещала я. Рогова оценивающе смотрела мне в лицо, наверняка пытаясь определить, действительно ли я выстрелю или просто блефую. Не дав ей окончательно определиться, Я преодолела оставшееся до неё расстояние одним прыжком и ткнула холодную сталь прямо ей в висок. Той не осталось ничего и ново, как подчиниться. В таком положении мы и вернулись назад к машине, где почти надрываясь трещал мой сотовый. Поднять его сразу я не могла, так как сначала надо было обездвижить шуструю красотку. Если уж оказалось, что девушка так же проворна, как и её муженёк, Я не стала больше использовать наручники, а связала ей руки и ноги полосками ткани, оторванными от ее же юбок. Света истерически захохотала. Наконец-то до нее дошло, что она проиграла. Немного обрадовалась и я. Мне было хорошо известно, что большинство преступников именно так обычно и реагируют, когда понимают свой окончательный провал. Связав наконец истерички, хохочущую Свету. Я схватила орущую трубку, приложив её к уху, отозвалась: "Да, слушаю. Таня, почему так долго? Что случилось? Я уже 5 минут до тебя дозвониться не могу", волновался Кирьянов. "Уже всё нормально", успокоила его я. "Просто эта девица оказалась слишком шустрой. Через пару минут подъедем". "Жду", отозвался Киря. "Мне как раз совет твой требуется". По поводу чего? не удержавшись, спросила я. Как закупорить дверь в камеру к тому вору, чтобы он из неё не вышел? пояснил Володька. Он уже дважды пытался удрать, снимал наручники, открывал даже решётку. Хорошо, ребята не спали, и сразу засекли неладное, иначе мы бы его ещё раз сейчас ловили. Я невольно усмехнулась. Какая же неспокойная всё-таки парочка нам попалась. Ни минуты покоя, даже с тех самых пор, как их отловили. Ну да ничего, доберусь до отдела, мы им устроим. Решила я и сев за руль, резко надавила на газ. Рядом со мной теперь уже с хлипами похахатывал Орогова. Возьмите, это вам. Протягивая мне красивое колье. С целым набором камешков, произнесла довольная Алла Алексеевна. Я едва не потеряла дар речи от такой неожиданно негаданной щедрости своей заказчицы. Осторожно приняв подарок, я с чувством поблагодарила Кулишову. Хозяйка же драгоценностей, услышав, что воры пойманы и кое-какие вещи найдены, буквально сразу прикатила в отдел Кирьянову и потребовала чтобы ей показали все, что обнаружено. На моё счастье, её вещей среди найденного оказалось большинство, и хворы ещё не успели сбыть, так как в Тарасове было немного желающих купить такие дорогие, а при том ещё и ворованные вещицы. Кулишова, обретя потерянное, буквально расцвела, без всяких просьб расплатилась со мной, и вот теперь, неизвестно с чего. решила сделать ещё и царский подарок. Извините, что так обходилось с вами, увидев моё замешательство, сказала Алла Алексеевна. Я честно признаться, даже и не верила, что вам удастся что-то найти. Но теперь я вижу, что была не права. Кстати, а что теперь будет с этими двумя? Как всегда неожиданно, перескочила она на другую тему. Я пожала плечами, Так как действительно не знала, что решит суд. Твёрдо я знала лишь одно: приличная отсидка им гарантирована даже по минимуму. А если Кира выяснит, что Тарасов не единственный город, где они орудовали, это ещё увеличит срок их пребывания за решёткой. Но об этом рассказывать Кулешовой я не стала. Кое-как, отвязавшись от её благодарных речей, я поспешила к Кире, который сидя за компьютером как-то хитро улыбался. Что-то нашёл? сходу спросила я. Нашёл. Это не то слово. Подзывая меня к экрану, ответил Володя. Представляешь, эта парочка гастролировала не только у нас в Тарасове, и в другие города наведывалась. Если верить цифрам, что я тут откопал, в общей сложности наши варишки на собирали в совокупности Драгоценностей на сумму около пятисот тысяч долларов, а ведь найти-то нам удалось только последние. Как думаешь, куда они все остальное дели? Ого, присвистнула я. Так им давно уже можно было не работать, спокойно ждать обеспеченной старости. Таких денег я себе даже представить не могу, не говоря уже о том, на что их можно потратить. Вот и я не представляю. заложив руки за голову, ответил Киря и прислонился к спинке своего крутящегося стула. Мне бы хоть один процент от этого, я бы. Но чтобы он сделал с этой суммой, Киря тоже явно не знал. Мы оба замолчали, охваченные впечатлением от новых данных. То, что мы сумели поймать этих варяжек, было теперь не так занимательно, как мысли о том. Что они сделали со всеми ворованными вещами? Тем более, что оба отказывались признаваться в совершении краж, даже и тех, что мы явно доказали. И насколько я понимала, от своих слов хитрецы не откажутся ни за что. Как думаешь, могли ли они эти деньги положить на счёт в каком-то банке? Неожиданно спросил меня Кирьянов. Могли, согласилась я. Да только мы всё равно не сможем это доказать, как ни старайся. Очевидно одно: свою работу мы выполнили. Остальное нас не касается. Хорошо тебе так говорить, улыбнулся Кирьянов своей хитрой улыбкой. Ты вон какой подарок отхватила, а мне ведь пока ещё никакой благодарности за поимку такого серьёзного вора. Да ладно тебе, поглаживая надетее уже колье, Отмахнулась я. Получишь своё. Ага, дадут, а потом и добавят, буркнул Киря. И в этот момент в коридоре прогремел бас Кирянова начальника, выглянувшего из своего кабинета. Васин, Кирьянова ко мне немедленно. Я хитро подмигнула Кире и указала на дверь. А там уже стоял канапатый паренёк с широченной улыбкой. Кажется, всё вставало на свои места, и Кирьянова тоже собирались отблагодарить за работу.